«Старые же! Рано еще! Рано?» Времени уже заполдень. В деревнях встают с первыми петухами. Впрочем, не похоже, что здесь были петухи. Пройдя через всю деревню и так никого не встретив, мы остановились перед домом Клавдии Никифоровны. Странно, но помнился он совсем другим. Огромным, словно средневековый замок –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 Дождь перестал, ветер стих. Но небо по-прежнему было затянуто тяжелыми плотными тучами, в сумерках еще более мрачными и давящими. Я уселся прямо на мокрой ступени и уставился на всю ту же безмолвную деревню, периодически отхлебывая из фляжки. За этот проведенный на ногах день я с непривычки очень устало, настроение было подстать погоде.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 Послышалось хлопанье дверей, какие-то стуки, лязг чего-то железного, негромкие голоса. Где-то в стороне раздалось влияние козы, залаяла собака, хрипло надрывно, будто старый курильщик закашлялся. Здесь, похоже, и домашние животные под стать хозяевам. Что там говорил дядя Коля, что вечером нужно ждать гостей?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 Или под чьей-то ногой Или лапой Да и компания подобралась та еще Полусумасшедшие ходящие мощи И мужик с ружьем Конечно, никто из них мне никогда ничего плохого не делал Но, мало ли, как тут не вспомнить детские кошмары О точно таких же ночных походах на кладбище Нет, на Савынкан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 Матвей снова рассмеялся своим каркающим безжизненным смехом. «Нет, Витька, ты как был дурачком, так и остался. Ничто мы звери какие!» Я ж тебя вот таким вот знал. Да и Никифоров на кости твоей гладать не будет, хоть и не родной ты ей. Даже Бахтияр и тот тебя помнит. Сам ты, небось, забыл уже, как в домовину к нему нос совал, а? Давай, Степыч, веди!» Повернулся он к дяде Коле. Дядя Коля скрылся в лесу, но буквально через минуту вернулся, и не один.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 «Никакая сила в этот момент не заставила бы меня рожать пальцы. Даже бессознание, наверное, не отпустил бы спасательную железку». Состав шел медленно, но все же быстрее бегущего человека, тем более 120-летнего деда. Хотя конкретно от этого деда можно было ожидать чего угодно. Впрочем, Матвей не пытался преследовать поезд.